Глава 14. Дорогой гость. Избушка Ратибора на следующее утро. Ну что, дотянула кулёма, тоскливо покосившись на вовсе занимавшуюся стряпней жену, рыжебородый Витя с неодобрительно покачал головой, после чего, почесав себе макушку, неторопливо присел за столик на кухне. Теперь и ча вообще не узкознёте никуда из града, обложили нас со всех сторон, как зверей диких. Это я-то дотянула, Марфа, хлопотавшая по хозяйству, развернулась, нервно плюхнула перед мужем миску с полбиною кашей, да добрый ломоть черного хлеба, и тут же гневно уперла руки в боки. Твой ростомир, Борислава, нам так с учени малой дружины и не вернул, хоть и обещал. На днях все на днях болавулил. И где Бурик? А без Саночка? Я тебе уже не раз вещала, никуда не поеду. Тихо ты, не шуми. Ратибор не спеша приступил к завтраку. А то сейчас власту разбудишь. А я и не шумлю. Недовольно фыркнув, отчиханяла по слагам русоволосая красавица, воодужая перед могучим воином в довесок тарелку с горячими, только-только приготовленными оладьями. Да и валькирии наши уже пора вставать, давно рассвело. Марфа вдруг присела за стол к супругу и едва слышно встревоженно зашептала: что же теперь будет милый? Шамкоет вражин темень за оградкой, яблочку негде упасть. Их и в заправду так много, ты сам видел. И о чем вчера договорились? Угу. Мрачно кивнул Ратибор, уплетая из обеих щеки кашу. Видел. На самом деле ворога под стенами насыпалось, как клопов в древнем развалиющем тиффе. А о чем добыла кались вчера самодержцы между собой? Неясно пока, мест. Молчат голубокровые паршивцы, как вводиться в рот набрали. Надо было нам всем к матушке моей ехать. Русая прелестница, тяжело вздохнув, облокотилась на локоток, не без легкого умиления наблюдая за трапезничающим мужем. Подарил градом, говорят, тихо, спокойно. Эх, да пропади все пропадом. И князь наш умалишенный, что накликал беду на мир град. И раз там мир, буре слава не воротившая домой вовремя. И пришли эти полосатые насекомые, как их там называют, пчелы, шмели, нет, осы вроде, да осы. Марфа неожиданно вскочила. раздраженно всплеснув руками. Что этому Западу от нас требо? Святослав ведь наверняка миром пытается решить вопрос, идя на огромные уступки. Почему Асламбия против? В этот миг на крыльце избушки переливистой трелью, возвещающей о том, что кто-то трется на пороге, зазвенел бронзовый колокольчик. Ратибор никак не отреагировавший на гневную утироду любимой, вопросительно поднял на жену синие глаза. К нам посетители. Ты ждёшь кого-то? Нет. Марфа удивленно вскинула брови, направляясь к входной двери. Спроси сначала, кто. Сразу не открывай. В очередной раз напомнил супруге прописную истину молодой богатырь. Я помню, медвежонок. Ты уж меня совсем за непутёху то не держи. Кинула через плечо задачная красотка, шустро надев сарафан поверх ночной сорочки и спора шлёпая к входу. Кто там? Спустя пару мгновений резко бросила она через дверцу: "Раны ещё с визетом хоживать кем бы ты ни был". "Здравия, Марфуш", раздался знакомый властный голос по ту сторону. "Муж дома? Будь добро, впусти меня, уж у ваш дело к нему имеется неотложное". "Владыка!" Марфа ошарашенно охнула, торопливо отдвигая засов и отворяя дверь. На пороге стоял сам Святослав в собственной персоной. "Здравствуй, княже!" Рада тебя лицезреть, сто льёт к нам не заглядывал. Здесь обождите у крылечка, гаркнул правитель Мирграда, сопровождавшему его Браниславу с десяти вотажниками, уверенно заходя в избу. Милый, к нам гость дорогой, крикнула в это время Марфа, суетливо влетая на кухню. А у меня, кроме полбы хлеба да оладушков, ничего и не готово. Я с полчаса как позавтракал, так что не волнуйся, от голода не зачахну. с улыбкой произнес Святослав, степенно вплывая в трапезную. Давненько я у вас не был, ничего не изменилось, все так же уютно. Одобрительно хмыкнул он, покосившись на лопающего с аппетита молоди Ртибора, приход межданного именитого посетителя просто проигнорировавшего. Может тогда кваску? Не такой, конечно, как у тебя в тюремке, но все же. Алятвару и шиповничка. Светловолосая хозяйка никак не могла успокоиться. всё пытаюсь хоть что-то подать к столу своему государю. Он готов. Прям сий миг могу накапать. А отварчику можно. Князь замер на пороге, с хитроватым прищуром взирая на до сих пор вроде и не замечающего его Ртибора. Здраствуй, дружи. Здравие видали. Не ласково проворчал рыжебородый витязь в ответ, наконец из-под лобья зыркнув на высокопочтенного визитёра. Чего надо? Я присяду. Падай. Слегка помедлив в буркнуратебор, подвигая акценту стола плошку с оладьями, "Точно ничего не будешь. Попробуй. В твоём замке таких не варганят". "Благодарю". Коньис присел напротив, отхлёвнул из поставленной перед ним Марфой кружки с горячим варевом, всегда бы не обижать хозяев, взял один из оладушков, впрочем, довольно живой его умяв. "Ого, пальчики оближешь. Я уж и запомитывал, как вкусно твоя ненаглядная готовит". Надо бы Радислава отправить к Марфушке на поруки, пусть и учится. А то мой повар, кажется, совсем от лап отбился. Какие-то пресные у него блинчики выходят. Я к власти пойду, ежели чего с виснети. Пальчонно зардевшаяся от княжей похвалы Марфа быстро выскользнула из кухни, прекрасно понимая, что да в нем друзьям нужно поговорить наедине. Но «Ну...» Ратибор дождался, когда жена покинет трапезную, после чего вперил совучьи Святославу. во ходку у минавшему второй оладушек, только что им сцапаны старелки. Товарищи не общались между собой с тех самых пор, как разругались в тереме властителя. Кошка между нами пробежала, драная до да чёрная, проживав, молвил Федослав, не без труда выдержав пристальный взор старого приятеля, или скорее кот по кличке Тихоня. Финя искриво ухмыльнулся. Слышал, кстати, что ночных братушек практически везде уже задавили. Прям волна удивительная пошла из змееграда по всей Руси после того, как ты разгромил тамошнюю головную ячейку этих лиходеев поганых. В кое-то веке честный люд в связке с государственными ватажниками, действуя сообща, принялся выкидывать из своих селений этих душегубов вон. Ты припелихал мне поведать о том, как темных разбойников по мостовой размазывают такие и корку по горбушке. Об этом и без тебя на базаре, да пока богам за милую душу судачат. Ближе к делу. Ржеволосый великан явно не был настроен ходить вокруг да около. За стенами стоит сто тысячная орда. Князь также решил не улить, прекрасно зная, как этого не любит его собеседник. И это моя вина. Жадность затмила мне разум. Ты выступал против, а я не послушал. Не нужно было трогать тот караван. Похоже, в Ореге нас специально втравили в эту покосную историю. Непонятно только зачем где-то перешли мы дорожку ярлу Олофу и Ратиборх хмуро уставился на государя. Это и так ясно. Есть возможность не доводить до осады и решить наши со Слямбии разногласия малой кровью, прочавкал Святослав, споро уплетая третий оладушек. Излагай, просопел в ответ нетерпеливый Ратибор. Поединок очень неравный. Князь издал драматичный вздох. 11 лучших бойцов ихних против одного нашего. Это условие императора Эдиза. Насчитался отношение своих аскеров к миргородским ратникам с собака. Единственное, что удалось выторговать, не все разом, а по очереди будут на нашего витязя бросаться. Рубка в полдень сегодня у северных ворот. Очередная ладушка исчезла во рту у правителя Миргорода. Вкусные пампушки. Перст ты себе чуть не отхрумкал. Святослав с сожалением посмотрел на опустевшую тарелку, далее уже твердо возразившись на сидящего напротив товарища: «На кону моя жизнь, головы всех моих родных и близких, а также будущее нашего княжества. Знаю, мы плохо погуталили крайний раз, и я не вправе просить тебя о чем-то после такого. Заткнись, а! Ратибор сытый рыгнул, не спеша поднялся, сполоснул своими медвежьи лапы в рукомойнике. Автор, весёвшим рядом на крючке ополотенцам, а затем вышел в коридор, натянув в прихожей поверх исподнего белья шаровары, сапоги и рубаху, одной рукой снял со стены старушку-секиру, а другой из гроба стол, стоявшего в углу, увесистой кули с воинским снаряжением. После проручав выщершему в след за ним Святославу, идём уже хорош мух считать. Ты куда, рыжик? В коридор из спальни вылетели Марфа с заспанной властой. и бросились к главе семьи. "Да, батька, куда ты собрался и зачем тебе топор?" пропищала недовольно рыжеволосая кроха, с ходу кидаясь отцу на шею. "Да я это, мои хорошие, за пятами весенними." Молодой богатырь отложил в сторону мешок и секиру, осторожно обнимая супругу и дочку. "Свято он настрякатал, что урожаю родился такой. Ух, пеньков не видать из-под шляпок." Вот для этого топорика нужен. За пятами Марфа растерянно захлопала прекрасными очами, переводя взор на смущённо переминавшегося с ноги на ногу государя, молча стоявшего чуть в стороне, дабы не мешать другу обнять родных перед тяжёлым боем. Анирана тоже мне грибник выискался. В самый раз, дорогая, в самый раз. А ну, иди сюда, моя лисичка. Ух, защекочу. Ратибора нежно потискал радостно завержавшую от этого властью, после чего кнул ее в румяную щечку и передолжене на руки, поцеловав супругу в пухлые чувственные губки. По новой подхватив сикиру с походным баулом, могучий из Полины вернулся на пороге, подмигнул своим близким и со словами «Не прощаемся, к ужину буду», прыгнув буйную головушку, покинул родной дом. Следом за дюжим бойцом торопливо посеменил Святослав. На крыльце он догнал Ратибора и, положив ему ладонь на сгиб локтя, вопросил: "Дружище, а тебя не интересует, какое вознаграждение ты получишь в случае победы?" "Да мне плевать", негодующе фыркнул рыжебородый витязь, в полуобороту обернувшись к властелину Мерграда. "Разве похожа свёрт, что я дерусь ради почестей и наград?" Ратибор приветствовал хевну маячившим в недалеко Бранславу и его десятку стражников. Небрежно дернул рукой, скидывая лань государя, после чего забросил на плечо объемный кулек с кольчужным комплектом, до спора потопало к северным воротам мирграда. В другой лапе он легко нёс свою массивную секиру. По ошейлепали мухогрызы. Брон. Князь подозвал к себе начальников дворцовой стражи и негромко рыкнул тому в физиономию: "Вот что, восстановить нашего рыжезадового шатуна в звоне". и выплатить его семье Жаловня Тысяцкого за все те месяцы, что он проходил простым ратником, к исполнению сегодня же. И да, Сетослав задумчиво пожевал губами, а затем, уставившись в очи Бронислава, уже зычно гаркнул: "Гоник, отыв за шеей из моего терема, этого вертлявого пройдоху Тихомира к пенкаме можешь, не стесняйся. Надоело мне я того вкушать, которым он мои нежные ракушки вот уже сколько времени почёт." Что в квечеру на гиетово прощалоги в моих палатах не было, пояснил княже Бронислав Огорошин назахлопал земками. Я ведь знаю, кто он. Ты уверен? Не слишком ли круто? Не пожалеем ли? Жалея лишь о том, что не принял этого решения ранее, выполнять, сердито прокряхтел владыка мер города о пошедшую рожу верному воину. Будет сделано, начальник дворцовой дружины неприятно осклабился. Давно хотел научить летать Янтово проходимца, пусть из кролика, то бишь на кратенькие расстояния.